«Ладно, я готов!» — подала голос левую ладонь Ди. Охотник кивнул. За исключением размазанных по земле комочков окровавленной грязи и чуть дымящейся пригоршни пепла, все диковинные компоненты исчезли. Кто бы поверил, что все это проглотил крохотный ротик размером с ноготь мизинца? Ди молча взлетел в седло. Состраданием взглянув на своего скакуна-киборга, он силой хлестнул животное. Впрочем, что толку в бешеной скачке в этом навечно запечатанном измерении? «Где место спайки?» — спросил Ди, пристально глядя прямо перед собой. В ушах его звенел ветер. «В трехстах ярдах отсюда!» «Я сейчас в любой момент могу начать раскручивать пространство, так что лучше сам смотри!» Напряженно отозвалась рука. Что же подразумевал спутник-симбионт? «Сам смотри!» «Смотри, как ветви стоящих у дороги деревьев, кусты, а следом тропа и даже небо изгибаются, растворяются точно, мираж». Точно капли краски в воде и летят сзади. Это было удивительное зрелище. Словно буря, поднятая прекрасным юношей, плавила мир и увлекала его с дампиром. «Осталось 150!» — радостно воскликнул голос из ладони. «120! 100! Почти приехали!» Зрачки Ди отражали лишь на навстречу пейзаж. Ни страха, ни злости, ни печали не было в них. Впрочем, как всегда, всадник прибавил скорость. И стоны ветра превратились в сводящий с ума 50, 30, 10. Давай! И тотчас же вся расплавленная и скомканная вселенная ударила дев спину, изменив направление, как будто само измерение вывернулось наизнанку. В следующий миг наверху, в лаборатории в развалинах, вспыхнуло точно солома одно маленькое устройство. Еще миллисекунду спустя включилась цепь самовосстановления. Но скорость разрушения, вызванного запредельной мощью пробившей замкнутое измерение, намного превышала скорость противодействия. Утратив возможность оценить ущерб, восстанавливающая цепь перенастроила программы, высасывая всю имевшуюся в руинах энергию. Прорыв закольцованного пространства частично накладывался на совершенно иные координаты. Тело Ди взмыло вверх, оказавшись в полнейшем вакууме. Уголком глаза охотник заметил, как распадаются на атомы его верная лошадь. 1945 год. К несчастью, иного слова не подберешь. пять торпедных бомбардировщиков типа Avenger пролетали над Бермудами именно тогда, когда замкнутое измерение установило контакт с этой областью. 1872 и 1888 годы. Экипаж океанского лайнера «Мария Селеста», следующего по Атлантике в Геную, и Джек-Потрошитель, прогуливающийся по трущобам Ист-Энда в Туманном Лондоне, одновременно провалились в замкнутое измерение, сойдя со страниц истории. В последнем случае восстанавливающую цепь следовало бы поблагодарить за роль, которую она сыграла в исчезновении знаменитого убийцы. 3046 год, чёрная дыра класса Альфа, движущаяся со скоростью 1250 миль в секунду, с перегеем 170 миллионов миль от Солнечной системы, внезапно испарилась, успев поглотить Плутон. Из-за этого коллапса ученые аристократы конструировавшие межзвездные ракеты для бегства на другие планеты, подверглись серьезной критике, и все ведущие специалисты проекта, вплоть до директора, были распущены и назначены на другие должности. В реальном времени наложение не заняло и мгновение. 1901 год. Посещая Версальский дворец в Париже, Анни Маберли и Леонор Джоурден наткнулись на Марию Антуанетту, пишущую ютюд в садовой беседке. Впоследствии в 1911 году женщины, под псевдонимом, конечно, выпустили правдивую книгу о пережитом, назвав ее приключения. Нет нужды разъяснять, что Мария Антуанетта была французской королевой, отправленной в 1793 году на Ишафот вместе со своим мужем Людовиком XVI. 4018 год, обедавший у себя дома человек, художник Верной Берри, стал свидетелем нападения аристократа на прекрасную женщину, почевавшую себя в спальне в Лондоне в 1878 году. Берри потребовалось три месяца, но в конце концов ему удалось написать портрет вампира, и целых шесть тысяч лет эта картина считалась шедевром из шедевров и самым достоверным из изображений бога предтечи. Все наикратчайшие расстояния между двумя точками были перекрыты – Мощный порыв ветра швырнул лину на землю, и отчаянно пытаясь подняться, девушка увидела самую великолепную в мире фигуру, вставшую между ней и Ферном. Ти! С первого взгляда, разобравшись в ситуации, охотник на вампиров без лишних слов шагнул вперед. Он как будто наслаждался ужасной бурей, не дававшей, прочим головы поднять. ⁇ Монстры с катастрожа своим отступили ⁇ Значит, это все-таки ты. Тихо произнес Ди, на Ферна и его дочь. «Скажи мне кое-что, прежде чем встретишь свою смерть. Где твой хозяин, тот, что в сером? Как ты вошел внутрь?» Буквально раздавленные сверхъестественной аурой, излучаемые охотником, прекрасный как сама тьма, Ферн все же оскалил клыки. «Они все в развалинах, но пути к ним больше нет, а ты в любом случае сдохнешь прямо здесь и сейчас!» Дев взвелся еще до того, как услышал команду Ферна, призывавшего чудовище, по собственной воле врезался в самую середину стаи скота-стражей. Обнаженный клинок охотника сверкнул, и прочь отлетела голова с восеточными глазами, а следом градом посыпались щупальца цефалопода, брызнула свежая кровь, вспыхнула плоть одного из монстров, рассечённого серебряной молнией. Эта безмолвная битва не имела себе равных. Ветер носил все до единого крики скота-стражей, падающих под ноги Ди, не успевших нанести ни одного удара когтями, клювами или клыками. Яростный сполох растек воздух. Ферн, пожелавший схватить Лину, рухнул как подкошенный. В его колени вонзились деревянные иглы. Потянувшаяся было к компрессорному пистолету рука главы Комитета бдительности оказалась пригвождённой к полу. без, хоть и оторвалась от земли, не могла двинуться с места. Ее взгляд, обращенный к дампиру, был полон похоти и безумия. Сверкающее лезвие застыло перед лицом Ферна. «Отвечай, где вход в развалины?» От тихого голоса Ди кровь начинающего вампира заледенела. Эфер наконец-то сообразил, что этот лихой юноша, его противник, далеко не обычный дампир. проклятье, кто ты такой?» Выдохнул он, забыв от ужаса о боли в раздробленных коленях и в поколечной правой руке. «Того, кого сделали аристократом, должна была оказаться более чем достаточно для расправы с ублюдком полукровкой». Я вся же ты...» Обнаженный клинок со свистом рассек воздух, и Ферн лишился одного уха. «Я охотник на вампиров. А теперь отвечай». Голос Ди оставался все так же спокоен, но за ним стояла ошеломляющая сила. «Я... я знаю!» Простонала бес. Очень медленно приблизилась она к месту кровавой схватки. «Ты не посмеешь сказать ему!» Ах! Угроза Ферна была пресечена вместе со вторым ухом. «Я открою тебе. Только дай попробовать твоей крови, о прекраснейший!» Голос без дрожал от желания и восхищения. Стиснув одной левой протянутой к нему руки, подобной сухим веточкам, Ди спросил всего лишь одну вещь. «Где?» «Это... Берегись, здесь! Вняв крик Улины, Лины, Ди отпрыгнул назад футов на десять. Он еще находился в воздухе, когда невообразимая масса энергии хлестнула по великолепному лицу. Раздался звон, за ним хлопок, вроде того, какой бывает, когда лопается надутый бумажный пакет. Тело Беса Ферна распухли и взорвались, Алина, Лина, на которую дождем полилась кровь и городом посыпались куски мяса, завизжала. Только что притихший ветер встряхнул сарай с новой силой. Диа сразу догадался, что Беса Ферна уничтожила та же форма жизни, с которой он встречался уже трижды. Согласно законам физики, два предмета не могут занимать одно и то же место одновременно. «Значит, я был прав». «Враг рядом», — подумал охотник. Но кто-то сознательно вызвал эту бестию. Но даже он, кем бы он ни был, не может полностью контролировать ее. Хотя Ди подозревал, кем может быть этот кто-то, невидимая сущность возвысила голос, Алина зажала ладонями уши. И тогда красно-розовые ошметки поползли к скоплению энергии, кровь и клочья мяса, бывшие только что ферно моего дочерью, всасывались ртом чудовище, замирали на миг в его утробе, и почти тотчас же растворялись, впитываясь и усваиваясь. Однако едва ли этому проявлению ментальной энергии требовалась подобная пища, скорее так обеспечивался иду его творец. То-то или что-то стоял прямо за дверью. Дей попытался прыгнуть и вновь был сбит на землю тяжелым невидимым кулаком. Охотник уперся левой рукой в землю, поддерживая туловище, и тряхнул звенящей головой. Концентрация энергии в воздухе превосходила все мыслимые и немыслимые границы. Существует много сверхъестественных сил, способных создавать что-то из ничего, один из примеров того — скотодухи, порождение чародейства. Однако энергетические особи подчиняются тем же законам природы, что и любые другие твари, так что и их силам существует предел. Будь они голой энергией, тогда дело другое, но эти формы жизни обладали еще и разумом. Таким образом, энергетическая масса, помешавшая движению Ди, должна была быть сотворена существом неземной мощи. Ди пережил первый удар лишь благодаря внутренним силам и еще потому, что сохранил малую толику энергии разрыва замкнутого измерения, но еще одного натиска он мог и не выдержать. Энергетическая форма тем временем повернулась, направляясь к Ди, стена страшно заскрипела и треснула. «Ди!» – охотник с трудом приподнялся. Заметила ли атакующая его смерть и блеск его глаз и пора обнажившихся клыков? Засекла ли, как опиравшаяся о землю левая рука Дампира стиснула рукоять меча? Лени наблюдавший за схваткой показалось, что она ясно видит дугу которую чертит клинок ди и различает неостановимое движение вперед громоздкой и гадкой твари. Мечи чудовища встретились мозг Лины взорвался изнутри и тут зловещая энергия исчезла. Ди в изнеможении упал на одно колено Лина, то и дело потирая лоб кинулась к нему. Ти как ты беспокоиться не о чем, но не могло бы ты ради меня заглянуть за дверь. Посмотри не лежит ли там кто? Я мигом. Алина подбежала к двери, огляделась по сторонам и вернулась. «Там никого. Может, они смылись?» Секунду подумав, Ди снова прилег на землю. «Ди, с тобой все в порядке? Может, позвать доктора?» «Не тревожься. Я скоро приду в себя. Но мне хотелось бы знать, что привело тебя сюда». «Я искала Квора. Погоди минутку. Я принесу тебе воды». И прежде чем Ди успел остановить ее, девушка исчезла за дверью. Вскоре она вернулась жестяной кружкой и обнаружила, что Ди уже встал... Но даже когда охотник лежал на полу, по его лицу никто бы не сказал, что с ним что-то не так или что ему больно. Лина даже подумала, а не дурачил ли он ее. Извини, я чертовски долго искала колодец. Вот держи. Ди молча взял протянутую кружку и отпил немного. Тело его не жаждало влаги. Он просто ответил на доброту Лины. Когда эта девочка находилась рядом, Ди совершал такие поступки, которые хорошо знавшие его люди и представить себе не могли. Возможно, догадавшись об этом, Алина просиела, но тут жена хмурилась и спросила. «Ну и что это была за треклятая штуковина? Та самая, которая появлялась в ночь, когда мы нашли Квора?» «Возможно. Это скопление сверхплотной энергии. Когда враг обнаружил, что у него не вышло удержать меня в замкнутом пространстве и что я прорвался сюда, он наверняка явился самолично, чтобы заставить замолчать ферны и его дочь». Алина не вся поняла, и Ди коротко описал ей происшествие с замкнутым измерением. И хотя девушке было всего лишь 17, она оказалась достаточно сообразительной, чтобы понять смысл происшедшего. Ого! Сдается, мне ты навел шороху! пробормотала она, когда они вышли на свежий воздух. В амбаре воцарилась полная тишина, никаких признаков жизни. Впрочем, было кое-что глубокая впадина в земляном полу в том месте, куда упиралась левая рука Ди за миг до того, как клинок охотника вонзился в энергетическую массу. И еще нечто, лежавшее в одной из клеток для скотостражей возле самой двери. Не стоит удивляться, что Ди ничего не заметил. Во-первых, клетку скрывало железное заграждение, а во-вторых, тот, кто находился там, пребывал в состоянии граничащим с комой. В клетке лежал Кворьёрштерн.